Глава 39. Любовь. 21 год, май 2002 года. Еженедельное собрание проходило в гостиной дядишки Спасителя, и началось ровно в 4 часа дня. Любовь попыталась оживить монохромную комнату яркими покрывалами и подушечками, но еще было над чем поработать. Любови нравился белый цвет за чистоту и невинность, которые он олицетворяет, но цвет Это жизнь мантра, которую она пыталась отразить в своей одежде. Сегодня она надела желтое хлопковое платье, травянисто зеленый кардиган, который связала сама, и окрашенная свёклой лента для волос, редкий подарок от мамы. Большой стол занимал левую половину пустого пространства, обеспечивая достаточно места для пятерых самых доверенных членов общины. В комнате пахло четырьмя свежеиспеченными яблочными маффинами, лежащими в центре стола. Свой Любовь уже съела. Она еще не привыкла, ей надо больше времени, сказала милость. Усердие фыркнул, а благородство поднял глаза к потолку. Больше времени? Мама, она живет тут пять лет. Она перестала отдавать целый год назад. Сколько, по-твоему, времени ей нужно? Любовь посмотрела на мать. За последние годы та сильно постарела. В волосах появилась седина, а лоб прорезали глубокие морщины. "Согласен", сказал дядюшка Спаситель, положив ладонь на круглый живот Любви. "Мы вложили достаточно времени и энергии. Пора ее отпустить". "Я боюсь того, что с ней станет", сказала Милость, обращаясь больше к Любви, чем к другим. "Она еще ребенок, грустная, растерянная маленькая девочка. Если мы ей придется найти свой путь, сказал Усердье. Мама опустила взгляд в стол. Она никогда не смотрела ему в глаза с той самой ночи. Они с Верностью больше не разговаривали, что очень радовала любовь. Верность опасна. Она несчастна из-за своей ситуации с усердием, и это несчастье передалось маме. В попытке утешить Верность, любовь пригрозила усердию, что если она когда-нибудь увидит у Верности синяк, то расскажет спасителю про его попытку изнасиловать благочестие. Насколько ей известно, больше он и пальцем ее не тронул, но женщина все равно бродит по ферме словно потерявшийся ягнёнок. Иногда любви самой хотелось дать ей пощечину, но она сдерживалась. Она хочет помочь своему мужу создать гармоничную, счастливую общину, члены которой чувствуют себя в безопасности и любимыми. Любой разлад нарушит это равновесие и повлияет на общие шансы достичь полного просветления и получить вечную жизнь. Вот почему важно отпустить одиннадцатилетнюю дающую. Спаситель покачал головой, впившись взглядом в маму. Милость, послушай меня внимательно. Вчера ночью она пыталась сбежать, и это не в первый раз. Она здесь несчастна, и она больше не чистая. Мы пытались научить ее нашим правилам и показать ей перспективы, но девочка просто не может адаптироваться. Она не позволяет себе принять нас, так что остается только один выбор освободить ее». Как? Куда? Благородство поймало взгляд Спасителя. Это тебя не касается, сказал Спаситель. Просто знай, что мы оставим ее достаточно далеко отсюда, чтобы никто не связал ее с нами. Любовьки кивнула и накрыла ладонью руку матери. Она была ледяной. "Да, мама, не волнуйся. Это правда к лучшему. Она наконец успокоится". Милость перевела взгляд со спасителя на благородство, потом на усердие и остановилась на любви. Ее глаза покраснели, губы дрожали. Выдернув руку, она сказала: "Что бы я ни сказала, это не изменит вашего решения". Так что какой смысл? Я знаю, что вы мне врете, Вы не собираетесь ее отпускать. Вы собираетесь убить эту маленькую девочку и бросить ее тело далеко отсюда. Самое грустное, что вы убедили себя, будто оказываете ей услугу. Но говорю вам, вы планируете самое нечистое, что только может быть. Убийство не освободит ее. Оно освободит вас от ответственности заботиться о ней. ни больше, ни меньше. У стиснул кулаки. Его желваки заходили, как мясорубка. Все взгляды обратились к спасителю. Любовь чувствовала себя непривычно. Мама никогда не высказывалась так. Словно чувствуя ее сосредоточенность, ребенок в животе начал пинаться и пихаться, словно демон. "Ты ошибаешься", сказал спаситель сквозь зубы. "Мы не собираемся ее убивать". Поверить не могу, что ты могла подумать, будто я допущу что-то подобное. Милость хмыкнула. Говорите себе, что хотите. Я знаю, что вы собираетесь сделать с этой невинной маленькой девочкой, с ребенком, который изначально не выбирал присоединиться к нам. Мама, а ты, выплюнула мама, ткнув пальцем в лицо Любови. Ты позволишь этому случиться? Ты можешь это остановить, но не станешь, верно? Любовь посмотрела на спасителя. Казалось, он вот-вот расплачется. Она и сама была близка к слезам более чем когда-либо. Она думала, что мама изменилась, что она полностью верна делу, но она ошибалась. Милость такая же плохая, как смирение. Последние пять лет оказались ложью. Спаситель вздохнул. Если ты выбрала не верить нам, это твое дело, милость. Мне очень жаль, что ты так чувствуешь. Я мы сделали все, что в наших силах, чтобы принять тебя в свой круг. И такое твое отношение вызывает у меня тошноту, сказала Любовь и встала, опираясь на стол. Мама сделала то же. Пристально глядя на Любовь, она сказала тихим дрожащим голосом: Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Очень надеюсь. Любовь открыла было рот, чтобы ответить, но мама развернулась и хромая вышла из комнаты. Любовь бросилась за ней. На крыльце она сжала ее руку. Что с тобой не так? Милость рассмеялась. Со мной? Да, с тобой. Я думала, ты с нами, что ты понимаешь? Милость сжала ладони любви и пытливо взглянула ей в глаза. Любовь, ты правда веришь, что найдешь способ жить вечно? Ты правда думаешь, что это возможно? Любовь вырвала руки и уставилась на маму, лишившись дара речи, так сильно разозлившись, что ей казалось, череп сейчас лопнет. Милость посмотрела ей за спину, в сторону гостиной, понизила голос и сказала: Это все миф. Жестокий, опасный миф, созданный, чтобы контролировать нас. Люди верят в это, потому что их приводит в ужас мысль о смерти. Вот почему ты веришь в это. Почему я старалась поверить какое-то время. Но кровь невинных не сохранит тебя живой. Ничто не сохранит. В конце концов все умирают. Это часть жизни, необходимая часть. Если бы люди не умирали, настало бы слишком много в мире. Мы должны умирать, чтобы другие могли жить, как ты не видишь. Все, что я вижу это больного человека, слишком напуганного, чтобы открыть свой разум и принять необычный образ жизни, огрызнулась любовь. Глаза милости затуманились. На губе задрожала слеза. Мне жаль тебя. Очень жаль. И это все моя вина. Если бы я не привезла нас сюда много лет назад, если бы ты не привезла нас сюда, жизнь была бы бессмысленной. Благодаря спасителю жизнь обрела смысл. Почему ты не можешь этого понять? Разве ты не хочешь жить вечно? Милость безучастно рассмеялась. И становиться все старше и старше и все более хрупкой, до тех пор, пока не смогу и пальцем пошевелить. Любовь нахмурилась. Нет. Это не так работает. Посмотри на Спасителя. Он старый, но выглядит моложе своих лет, намного моложе, и он полон жизни. Так действует чистая кровь. А что будет через пятьдесят лет? Шестьдесят? Семьдесят? Ты правда веришь, что кровь детей может предотвратить старение? Любовь провела языком по деснам. Она редко думала об этом, считала бесполезным занятием. Ее раздражало, что мама пытается пробить дыры в ее логике. Какое право она имеет нападать на ее убеждения? "Думаю, тебе надо уйти", сказала она. К ее удивлению, мама кивнула. Она посмотрела ей в глаза и сказала: "Да, ты права. Думаю, надо". Любовь смотрела, как она хромает прочь из дома. Ей не было грустно. Ее щеки раскраснелись от гнева, но облегчение ослабило давление в груди. Милость слабая, всегда была слабой. Она никогда не понимала пользы чистой крови, и никогда не поймет. Любовь подождала, пока успокоится сердце, потом вернулась в гостиную и села на свой стул. Не обращай на нее внимания, любимая, сказал Спаситель, наклоняясь, чтобы погладить ее щеку. Мы испробовали все возможное, чтобы показать ей смысл. Теперь мы только можем дать ей время подумать, дать ей самой сделать выводы. Любовь нахмурилась. Усердье покачало головой. Его ноги беспокойно подергивались. Я знаю, она твоя родня, но она не с нами. Она должна уйти. Спаситель сердито глянул на него. Нет, кровь есть кровь. Не искушай судьбу. Иногда мне кажется, что он прав, пробормотала Любовь. Может, вернемся к делу, сказал Благородство. Все кивнули. Любовь была благодарна ему, что сменил тему. Нельзя поддаваться эмоциям. Если она позволит себе пойти по этому пути, то не будет достаточно сильной, чтобы участвовать в этих собраниях, а тем более принимать непростые решения, которые ей надо принимать. А это собрание чрезвычайно важное. В определенной степени от решения, которое они примут, и от его последующего исполнения зависит жизнь или смерть общины. В ближайших городах и деревнях уже шепчутся о вечной жизни в негативном ключе. Неведенье порождает страх, а страх порождает слухи. Спаситель подал идею распространять слово, привечать больше людей, но любовь считала, что это неудачный подход, опасный. Люди должны приходить по собственному желанию, свободными от предрассудков. Мир состоит из лицемеров и циников. Люди слишком боятся открыть глаза, сердца и умы альтернативному образу жизни. А подверженные страху опасны. Значит, договорились, освободим девочку, спросил Благородство. Да, я с радостью этим займусь, откликнулся Усердие. Он старался скрыть свое нетерпение. Но оно ясно читалось в его диком взгляде. «Тогда решено, сказал спаситель, хлопнув ладонью по столу. Это должно быть быстро и безболезненно. Есть идеи? Усердие склонил голову Намбок, словно глубоко задумавшись. Облизнул губы. Любовь ощутила внезапный порыв не дать усердию освободить девочку. Она ему не доверяла, хотя она все еще угрожала ему разоблачением и чувствовала, что контролирует его до известной степени, но она не может контролировать того, что он делает, когда она не видит. Она положила ладонь на живот. Рождение еще одного члена паствы упрочит ее положение в общине и сильно приблизит к обретению вечной жизни. Но чтобы эти позитивные эффекты произошли, ребенок должен выжить, должен здравствовать. Ей часто снился кошмар, в котором Усердие прокрадывается в ее комнату и душит ребенка, пока она лежит, привязанная к кровати невидимыми путами, не в состоянии спасти кричащее дитя. Временами Усердия полезен, но он садист. Он будет наслаждаться процессом освобождения дающий, а это неправильно. Ему никогда не стать чистым, он слишком ущербный. потемневший пенни не ототрешь. Однако любовь держала эти мысли при себе и никогда не говорила о нем плохо спасителю. Она узнала, что ее муж человек сложный, с ним надо играть осторожно, внушать, что ее идеи родились у него в голове. Если ему казалось, что она указывает ему что делать, он становился агрессивным и отстраненным. Большую часть времени он был любящим и уважительным, идеальным партнером, но ее выкидыши серьезно ударили по нему. И иногда он искал утешения в объятиях других женщин общины. Это немного обижало, но он всегда возвращался к ней. И любовь подозревала, что он не ходил на сторону с тех пор, как срок беременности превысил первый триместр. Изменять плохо, да, но Нош И спасителя слишком необъятно, и кроме того, она еще не стала королевой. Конечно, однажды она станет. И когда этот день придет, она хочет, чтобы спаситель был рядом. Однажды она будет готова возглавлять, но не сейчас. Она еще слишком эмоциональна, слишком связана своими порывами. За последние несколько лет кровь дающей помогла ей обрести чистоту, но чтобы достичь полного просветления, она должна стать намного чище. Конечно, когда она преодолеет последнюю стадию, она продолжит пить человеческий нектар, чтобы поддерживать свое превосходство. Спаситель сказал, что достижение полного просветления порождает уникальное чувство, чувство, будто ты светишься изнутри, сияющей чистотой, которую могут чувствовать и видеть все. Она пока такого не ощущала. Со временем, если все пойдет по плану, она ощутит, должна. Я сделаю, сказала Любовь. Но Спаситель сказал, заикнулся усердия, глядя на ее мужа. Женская рука облегчит процесс, сказала она твердым, холодным голосом. Ты уверена? спросил спаситель. Она кивнула. Благородство, казалось, испытало облегчение, спаситель впечатлился. Здорово, хорошо. Ты уже думала, как? Да, и я сделаю это сегодня ночью. Что? сказал Усердие. Его щеки горели от гнева. Не надо ли нам обсудить это? Ей хотелось рассмеяться ему в лицо. Спаситель положил руку на плечо Усердия. Если Любовь выбрала способ, нет нужды обсуждать. Я полностью ей доверяю. А ты? Да, но что насчет тела? Не обращая внимания на вопрос Усердия, любовь сказала. Я пойду прилягу. Она счастливо улыбнулась и похлопала себя по животу. Малыш что-то отплясывает.